Глава 19 Больше я так и не уснула, будучи не в силах забыть недавний разговор и страстно желая разобраться с возникшей проблемой. Однако ковыряться в самом себе с непривычки оказалось сложно. Я долго не мог понять, где искать пресловутое чужое влияние, а на что можно махнуть рукой. Правда, ближе к рассвету я все же нашел выход из ситуации и взял за основу того себя, каким был, пока не умерла мама. И вот так, шаг за шагом, анализируя собственные поступки, сравнивая ощущения от них с теми чувствами, которые могли бы меня посетить, если бы я сделал то или иное три с небольшим года назад... составил более или менее внятное впечатление о том, что во мне осталось моим, а что я позаимствовал у своих матриц. Исходя из полученных данных, я выяснил, что благодаря Ране научился быть гораздо хитрее, чем мне это было свойственно раньше. Хилый мальчишка не способен оставить свое мнение даже перед кузеном, при всех своих минусах был изворотлив, живуч, как настоящий крысёныш, и при этом умел неплохо приспосабливаться к обстоятельствам. Старик Лур в этом плане сильно ему проигрывал, потому что был склонен к депрессии, нередко хандрил, а в прошлом не раз и не два опускал руки. Зато, как правильно заметил Макс, он был на редкость честным, прямодушным, открытым и светлым человеком, который до последнего дня своей жизни стремился помогать людям, и личность которого не подавила мою лишь по причине того, что по сути своей была не агрессивной. Мастер Шал же представлял собой образчик идеального вояки, прямолинейный, как клинок, упрямый и несгибаемый, жесткий и способный без зазрения совести избавиться от любого, кто хоть словом, хоть делом нарушит принципы, соблюдение которых составляло смысл его жизни. В каком дороде мне повезло, что за все время пребывания на Ренеле я не обзавелся ни друзьями из числа людей, ни полноценными врагами, ни какой бы то ни было значимой целью. к которую упрямая, волевая и жестокая натура карателя могла бы приложить свои умения. На ее несчастье я был почти одинок, почти свободен и, по большому счету стремился лишь к тому, чтобы выжить. При этом знания и опыт старика Лура сделали меня благоразумнее, чем раньше и уберегли от поспешных решений. Трусость ранее вынудила проявить осторожность даже там, где в этом не было особой нужды, тогда как свойственная карателю невозмутимость позволило относительно спокойно все это проанализировать и без паники воспринять тот факт, что сейчас моя личность, по сути, представляла собой сборную солянку из четырех разных душ, среди которых моя собственная душа, к счастью, сохранила несомненное лидерство. «Ну как ты?» С беспокойством спросил Макс, когда на улице рассвело, а я открыл глаза и вперил напряженный взгляд в окно. Еще не понял». но кое-что из старых принципов успел пересмотреть. «Хочешь избавиться от того, что заполучил вместе с матрицами?» «Нет», — качнул головой я. «В них немало того, что я предпочел бы сохранить, только не знаю, как это правильно выделить и где находятся границы той или иной личности». «Вряд ли в нашем мире остались мастера, способные обучить тебя основам работы собственным разумом. Но если бы ты нашел старые книги мастера Вима, Я фыркнул и поднялся. Сокровища разумников оказались пустышкой, Макс. Но может, в запасниках Ковина или у местной гильдии магов что-то осталось? Старые знания уничтожить не так-то просто. Наверняка маги пока охотились за коллегами моего хозяина, что-то успели прибрать к рукам. Было бы хорошо, если бы тебе удалось заглянуть в эти книги. Не возражай, но пока у нас есть более важные проблемы. Пакость, ты где? Выбравшись из-под подушки Нура, Широко зевнула и уставилась на меня рубинами бусинками глаз. «Как у тебя обстоят дела с запасами?» Пакость засуетилась, запустила под подушку лапки и выгребла оттуда целую горсть файтала пополам с такими же безупречными бриллиантами. Что-то она, наверное, успела припрятать и в свой мешочек, но, судя по тому, что его размеры существенно не изменились, не очень много. Поэтому-то она и припачила нога, то есть выработать драгоценные камни мне на постели. Умница. Бросил я, сгребая сокровища в кулак. «Ули, как там наши звери?» А то Лиши пришла целая череда невнятных картинок, я раздосадованно поморщился. «Так, похоже, особняк нашей на улице внезапно сменил хозяина, и очень кстати опустел. Отправленные по нужному адресу первый и второй застали лишь наглухо заколоченные ставни и висячие замки на дверях. Кажется, не из шара он решил свалить по-английски, не прощаясь, и так удачно это проделал». что даже после целой ночи беготни по ближайшим кварталам моим нурятам не удалось найти, куда он так спешно переехал. С адресом на Гончарной, куда у Лиши наведывались лишь однажды и где не так давно проживал многоуважаемый мастер воровской гильдии по имени Рес, меня ждал такой же облом. И по словам третьего и четвертого бывший владелец апартаментов на втором этаже дома под номером М7, точно так же, как и Неис, не оставил на столе записки с новым адресом. Пятый и шестой тем временем наведавшиеся в прекрасно известный в определенных кругах трактир не нашли там следов пребывания нужных мне людей. Нет, сам трактир по-прежнему работал. Какие-то посетители там тоже побывали, но среди них у Лиши не увидели ни одного знакомого лица и не услышали ни одного упоминания, способного пролить свет на загадочное исчезновение двух немаловажных для гильдии людей. Так, с кого же я буду спрашивать украденное оружие? «Рес, паскуда, какого хрена ты так быстро слинял с насиженного места? Да еще на пару с Ниисом!» «Неужели за время, прошедшее с твоего возвращения, что-то успело случиться? А может, ты опасался, что за убитого карателя с тебя однажды спросят?» «Нет, не орден. Там, я полагаю, ты отчитался так, что комар носа не поточит. А вот с предполагаемым родственником убитого ты, вероятно, не пожелал увидеться, особенно если подозревал, что у этого самого родственника... имеются необычные способности и умения быстро и незаметно забирать понравившиеся ему вещи что было в той шкатулке Рес? ох как бы мне хотелось это выяснить ну да ничего гуар это не другой мир и даже не другая страна да и вы шара нам не залегли на дно навечно рано или поздно вы все равно объявитесь мои улиши со временем вас обязательно найдут и вот тогда клянусь светом я спрошу с тебя за все Мой Тагор ты, скорее всего, оставить не рискнул, несмотря на то, что соблазн был по-настоящему велик. Я, правда, слишком поздно вспомнил, что на нем, как и на браслете, стоит магическая метка. А значит, маги Ордена легко могли определить местонахождение артефактов. Собственно, только поэтому ты их с собой забрал, побоялся, что магия привлечет внимание. А потом наверняка принес их в резиденцию Ордена, предоставив магистру Нэшу в качестве доказательства моей кончины. Заодно ты благоразумно снял с себя возможные подозрения, избавил орден от необходимости организовывать спасательную операцию с целью возвращения бесценного имущества и тем самым свел к минимуму риск обнаружения тайника. Олег, я уверен, что магистры не пошли кого-нибудь на пятый уровень отыскать твое тело? Отвлек меня от размышлений Макс. Я к тому времени уже успел умыться, переодеться и спуститься на кухню. а заодно похвалить себя за то, что перед уходом в подземелье додумался заказать еды из трактира, подозревая, что по возвращении из катакомб мне вряд ли захочется куда-то топать за пропитанием. В ответ на вопрос Макса я только усмехнулся. Кроме Реза, на пятый уровень никто из отчих больше не сунется. А Рез найдёт способ завести поисковый отряд в тупик и наглядно продемонстрировать, что дальше дороги нет. Но даже если кто-то ему не поверит и чудом отыщет обходные пути, то я после себя следов не оставил. Неко обратились пепел, свои плащи оно грузил камнями и утопил в колодце вместе с остальными шмотками. Тот лаз в тайнике, из которого мы выбрались, надежно закрыт. Остороже его защищает еще и иллюзия. Поскольку мастеров-разумников, способных ее распознать, на Эрнели давно не осталось, то сам понимаешь. «И что и теперь?» – настороженно поинтересовался Макс. «Когда я принялся активно уничтожать продукты, я одновременно с этим потребовал от еще один отчет. «Будем паковать вещи?» «Давай», — согласился я, доедая бутерброд. «Время до вечера еще есть, так что не спеши, слишком сильно. А я, пожалуй, немного прогуляюсь». «Куда, если не секрет?» «В орден хочу наведаться. Седьмой, восьмой как раз закончили изучать его защиту». «Зачем тебе в орден?» — насторожился Макс. Я отряхнул ладони и поднялся из-за стола. Хочу вернуть свой тагор, желательно до того, как кто-то обратит внимание, что метка на нем по-прежнему активна. Насчёт метки я не шутил. Эту проблему так или иначе следовало решать, причем как можно скорее. Обычно после смерти карателя магические метки гасли в течение двух, максимум трех дней, делая возможным смену хозяина. А сегодня как раз закончатся вторые сутки. с того момента, как меня официально нет в живых. Сколько пройдет времени, прежде чем в Ордене догадаются, что дело нечисто? Как скоро магистр Нэш отдаст приказ передать мое оружие в пользу какого-нибудь смышлённого ученика? И что произойдет, когда выяснится, что на самом деле метки на моей амуниции вовсе не собираются гаснуть? «Так и так хреново», — подумал я, взбираясь по изнанке на крышу одного из домов в старом городе. Значит, в резиденцию надо переться по-любому. Привет, малышня. Терпеливо дожидавшиеся меня на крыше седьмой и восьмой приветственно рыкнули и зажмурились, когда я потрепал их по холкам. После чего перепали на брюхо, одновременно открывая ули собственную память. А я тем временем присел за печной трубой и вынырнул в реальный мир, окидывая резиденцию ордена внимательным взглядом. Дом, который мы выбрали в качестве наблюдательного пункта, Располагался чуть в стороне, метрах в и чуть левее от ворота резиденции. Ворота, естественно, были закрыты. Возле них дежурило несколько караульных, обычных, простых в доску вояк, потому что ставить сюда карателей было бы слишком расточительно. Тем не менее пропускной режим, как я уже говорил, был организован на высоте. Просто так внутрь не зайти и не выйти. А если открывалась ненадолго калитка для посетителей... то прошмыгнуть в нее незамеченным, даже по изнанке представлялось проблематичным. И не в последнюю очередь потому, что руководство ордена заранее позаботилось о защите. В обе стороны от ворот вдаль убегала высокая каменная стена, пышущая магией так, что нечего было и думать, перебраться через нее обычным способом. Обилие разноцветных магических нитей поражало, причем защита действовала на обоих слоях реальности, и таким количеством сигнальных нитей, что у Лиши, дважды бежав резиденцию по периметру, так и не нашли лазейки, через которую я мог бы туда проникнуть. Само собой оставался вариант эту самую защиту частично снять. Если бы не обилие сигналок, я бы, вероятно, так и сделала. Но потом мне пришла в голову более интересная мысль, поэтому я решил не лезть на пролом, а поступить гораздо хитрее. Вернувшись на изданку и сняв с плеча сосредоточенно грызущую осколок рубина Нурру, Я взглянул на её серьёзную мордочку и спросил. «Ты всё запомнила?» «Мне в...» «Действуйте тихо, аккуратно и незаметно. Седьмой, готов?» «Оррррр!» Без колебаний подтвердил мой самый быстрый и маленький улиш. Я опустил Нуру на крышу. «Тогда вперёд, только будьте осторожны. Потерять кого-то из вас я совершенно не готов». Пакость, довольно мурлыкнув, торопливо закинула в пасть остатки рубина. и первая кинулась к краю крыши, бесстрашно сиганув оттуда вниз. Седьмой, замешкавшись на пару мгновений, бросился ее догонять, а я развернулся, оберся трубу спиной и скрестив ноги. С напряжением оглядел небольшую площадь, отделевшую жилые дома от собственной резиденции ордена. Через некоторое время по направлению к ней прошмыгнули две молнии, серо-зелёная, похожая на старательно таящегося кота, и почти бесцветная, чем-то напоминающая его тень. Промчавшись через всю площадь, они юркнули по стену, пробежали вдоль нее метров тридцать и шмыгнули за угол, после чего мне оставалось только закрыть глаза и всецело отдаться на воле Ули, который тут же обрушил на меня череду цветных картинок. Стена, вымощенная булыжниками мостовая, скопище разноцветных нитей, к которым то и дело принюхивается, взявшая на себя роль лидера пакость. Быстрый бег, сменяющийся короткими остановками. Но ну вот Нура нашла подходящее место, где в защите виднелось чуточку меньше синего, чем везде, после чего высоко подпрыгнула и перенялась карабкаться вверх, совершенно не смущаясь наличием магии. Улиш немного замедлился, сосредотачиваясь, а затем картинка со стеной смазалась и сменила масштаб, как если бы кот неожиданно стал гораздо меньше ростом. После этого седьмой тоже принялся взбираться, аккуратно обходя, буквально обтекая многочисленные сигнальные нити, словно желе. пару раз я даже успел заметить бесформенную похожую на водяной бурун лапу а затем прислушался к бормотанию ули и успокоился все в порядке малыш действительно смог вернуться к самой пластичной своей форме и будучи самым маленьким из всех сделал это с гораздо большей легкостью чем сумел бы восьмой или первый собственно именно поэтому я и выбрал его для такого ответственного задания и к счастью для всех нас не прогадала ура тем временем добралась до верха и глянув вниз одобрительно пискнула. Но это ей хорошо. Это на нее чужая магия не действовала. А седьмому приходилось лезть аккуратно, перетекая, подныривая под сеть, а кое-где протискиваясь в узкие щели, чтобы ничего не задеть. Наконец они оказались на стене оба, и ни одна из нитей при этом не была потревожена. Оли был доволен. Седьмой невероятно город с собой. Но я выдохнул лишь после того, как он следом за пакостью, спустился по ту сторону стены и, снова обратившись к кота, помчался за Нурой к основному зданию. Расположение склада я ему давно подсказал, да и сейчас продолжал потихоньку направлять и молча вести. На это же время Нура, с которой у меня не было связи, превратилась из ведущей в ведомую, но ненадолго, только до первой двери и защитной сети, которую она не только преодолела с легкостью, но еще и Улишу помогла, аккуратно раздвинув лавками, слишком тесно прилегающие друг к другу магические нити. «Дальше — больше. По мере того, как мои звери продвигались всё дальше, таких сетей стало встречаться намного больше. На двери в подвалах их и вовсе оказалось три подряд, так что помощь Нура оказалась неоценимой. А вот и склад на опечатанный магией, с одним-единственным охранником на входе и совершенно чистый в плане охраны внутри. Оли, покажи мне защиту целиком», — велел я, по-прежнему сидя с закрытыми глазами. и старательно анализируя поступающую от Улиши информацию. «Так, дверь деревянная. Для вас ее считай, нет. Структура защиты несложная. Пусть пакость придержит для тебя третью и четвертую снизу нити. Там натяжение довольно слабое. Если сделать все аккуратно, ты должен пролезть». Мои звери, проведя нехитрые манипуляции, благополучно миновали защиту на двери и разбежались по складу в поисках нужной мне вещи. «Налево!» Снова подкорректировал я их перемещение. «Стеллажи с оружием находятся там. Ищите тагор. Желательно не старый, без торапин, без метки и без аккумулятора. Дальше... еще, Нет, не то. Дальше... Стоп!» Улиш остановился, как вкопанный. А затем, продолжая исправно транслировать Ули то, что видит, скарабкался на стеллаж, перебрался в реальный мир, заодно вытащив туда и пакость, и засунул нос в одну из особых образом промаркированных коробок. «Нет», — помрачился я, когда он недоверчиво потрогал лапкой блестящий корпус. «Слишком чистый, давно не использовался. Возможно, неисправный. Ищите дальше». Седьмой огорченно вздохнув, принялся вскрывать коробки одну за другой, доставая хранящиеся там тагоры. Я внимательно изучал найденное имя оружия, попросил просмотреть все коробки. Но только на последней попытке седьмому повезло, и он нашел то, что нужно. Берем, кивнул я, когда Улиш покрутил Тагора во все стороны, позволяя мне его оценить и принять решение. Метки нет, корпус слегка потертый. Наш вариант. Седьмой, там на коробке в верхнем правом углу. Надо поставить крестик. Что значит как? Найти грязь в углу и начертить. Вон, как на соседней, что стоит пустой уже пару лет. Видишь, какую метку поставил за складом? надо изобразить такую же это значит что оружие выдано сделал молодец а теперь отдай Тагур пакости и выбирайтесь отсюда пока вас не засекли оружие правда оказалось для нуры великовато да и тащить его было неудобно но в отличие от Улиши, она умела не только сама проходить через магическую защиту но и предметы могла через нее пронести никоим образом не потревожив сигнальные нити опыт короны корооны нагляда продемонстрировал ее способности Поэтому я полагал, что, как и в мастерской Доротье, проблем у нее не возникнет. Я оказался прав. После того, как седьмой пометил пустую коробку, навёл порядок на полках и вернулся с подругой наизнанку, пакость без всякого труда протащила оружие через магическую решётку, ни разу не насторожив дремлющего в своей коморке охранника. Народу в это время в резиденции не ожидалось. Разгар рабочего дня. Все каратели находились на дежурствах. Поэтому по коридору мои звери промчались быстро и без особого труда. И только на лестнице слегка замешкались, потому что весь истый Тагор им пришлось поднимать по ступенькам вдвоем. Выбравшись из подвала, они юркнули еще на одну лестницу, и, поднявшись на третий этаж, остановились возле прекрасно знакомого мне кабинета. Магистра Нэша там правда не было. Еще один назад Улиши заметили, как из резиденции выехал его экипаж. Зато защита на двери стояла ого-го. хотя и не такая мудрённая, как в тайнике мастера Авима. Следуя моим указаниям, седьмой по очереди тыкнул лапкой на фиксаторы, которые надо было снять, чтобы сделать достаточное для Улиша отверстие. Пакость их послушно сняла, а после того, как звери проникли внутрь, я сразу же направил их к сейфу. Да, у наставника Шала, как и у каждого должностного лица, в кабинете имелся персональный сейф, и всем нам пришлось порядком помучиться, прежде чем пакость сумела его благополучно вскрыть. И вот тогда для меня настал, что называется, момент истины. Безусловно, я доподлинно не знал, где именно хранится украденным резом Тагор, и мог лишь предполагать, что тот принес его в этот самый кабинет и демонстративно положил на стол мне молодого магистра. С того времени прошли всего сутки, максимум двое, потому что на сборы и вывод отряда из-под воры у вора всё равно должно было уйти какое-то время». Я лишь предположил, что магистр Нэш, будучи в той или иной степени привязанным к своему воспитаннику, не забросит его вещи на склад в тот же день. Более того, на складе моего Тагора действительно не оказалось, поэтому разумно было предположить, что оружие по-прежнему находится здесь, в кабинете, и будет находиться до того самого дня, пока магистр не надумает передать его другому счастливчику. «Открывай», — тихо сказал я, когда пакость взялась лапками за дверцу сейфа, и нерешительно обернулась к кулишу. «Вот сейчас и узнаем, насколько Шал знал привычки своего наставника». Дверца тихо скрипнула и открылась, заставив меня затаить дыхание. «А там...» «Фух...» выдохнул я, увидев лежащий на верхней полке изрядно поношенный бластер, рядом с которым виднелся такой же поношенный браслет. «Значит, я угадала». «Так, малыш, покажи Нуре, как уничтожить метку на браслете». «Потом возьмите тагор, положите рядом с тем, что вы забрали со склада, и наставьте на рукояти столько царапин, сколько было на моем. Справитесь?» Улиш подтвердил, что это не проблема. А как только Нура выволокла из сейфа мои вещи и подгрызла метку на браслете, после чего та благополучно погасло, мои звери изучили оба тагора, тщательно примерились и исполосовали поддельно когтями так, что если бы не метка, даже мне было сложно сказать, какой из них настоящий. «Пихайте подделку в сейф и возвращайтесь», – скомандовал я, как только они закончили. «И проверь, чтобы фиксаторы на дверце были установлены правильно». Улиш успокаивающе зауручал, пристально следя за действием Минуры. А когда сейф был благополучно закрыт, малыш точно так же проконтролировал, чтобы следов их присутствия не осталось ни на столе, ни возле двери. Затем проследил, чтобы магическая защита была восстановлена полностью». И только после этого они двинулись в обратный путь. При этом украденный Тагор опять пришлось нести Нури. Но пакость прекрасно справилась с задачей и протащила мое оружие сквозь все попавшиеся на пути магические сети. Да еще так, что даже на стене ни одна сигнальная ниточка не пискнула. «Сокровище ты моё!» С чувством сказал я, подхватив вернувшуюся Нуру. «Что бы мы без тебя делали?» Звучно чмокнув в нос слегка прибалдевшую кошку, Я запихнул Тогору в сумку, после чего крепко обнял седьмого, искренне порадовался, что он еще оказался способен на смену формы. Затем посадил пакость на плечо, свистнул стоящему на стреме восьмому и, бросив последний взгляд на резиденцию карателей, ретировался. «Всё, больше нам здесь было нечего делать».